«Не иначе, как родной дух учуяло», — отметил Чертыханов. «Должно немца близко». Старший лейтенант Скнига со своими артиллеристами, с оставшейся пушкой, шел рядом со мной впереди колонны. «Ты промок, комбат?» — спросил он меня. «Промок. И я до да костей. Стеганка никуда не годится». «Как льдом всего обложила?» «Заболею, наверное». Вдруг пожаловался он детски беспомощным голосом. Чертыханов гулко фыркнул. Я тоже рассмеялся. «Бой начнется, выздоровеешь!» «Теперь я уж не боец», — он горестно вздохнул. «Нет, не боец. Я себя изучил наизусть. Лекарство принять бы какое против простуды?» За короткое время я узнал этого громадного и шумного человека и сейчас догадывался, к чему он клонит. "Налей-ка нам про кофе", попросил я Чертыханова. "С книга", с горячностью запротестовал. "Мне нельзя в такой момент, ни в коем случае". Про кофе отвинтил пробку своей фляги. Старший лейтенант с большим принуждением взял стопку. Может, действительно поможет. «Плохой ты, актер, — Степан сказал я, — пей, будь здоров». Старший лейтенант, чуть запрокинув голову, плеснул в рот коньяк, громко крякнул, встряхнув плечами, обернулся к Чертыханову. «Прошу повторить». И опять ощутимо разнесся пахучий аромат. «Полегчало? — спросил я с книгу. «Порядок! Голова, как небо от туч, очистилась от мрачных мыслей. Слева от нас и чуть впереди, там, где розовым веером разметнулось зарево рокотали разрывы, и неохотно через отмеренные промежутки взлетала ввысь ракета, одинокая, заблудившаяся в этом дождливом мраке, плавно описывала дугу и гасла, теряя искры. Родное мое Подмосковье! звонки белоствольный хоровод зеленых рощ и перелесков в тончайших запахах весеннего цветения. Медленное течение вод сквозь ладный строй бронзовых сосен, освещенных косыми лучами солнца. Ломкий и восторженный вскрик ветром чащегося по склонам жеребенка. Жаркая метель листопада над чащами березняка и осинника. Протяжная чуть грустная девичья песня, уносящиеся во все концы света На крыльях журавлиных клиньев, Проплывающих в высоком и студенном небе. Краса моей стороны Подмосковья, Незатухающая боль души моей, Прости, вместо ясных утренних зорь Стоят над тобой кровавые зарево пожарище. «Прости нас!» Часа через полтора после того, как мы покинули совхоз и прошли километров шесть пути, нас встретили разведчики сержанта Мартынова. Я только что подумал о нем с тоскливым беспокойством. Не случилось ли чего? Мартынов вел коня на поводу. «Это вы, товарищ капитан?» — спросил он, придвинувшись ко мне вплотную, вглядываясь в лицо. Я обнял его, не скрывая радости. Присутствие этого скупого на слова парня вселяло в меня веру в лучший исход. — Ты ранен? — спросил я. — Здоров. Мартынов был мокрый, пол шинели заткнуты за ремень. Повязка на голове тоже намокла от дождя и сползла на ухо. — Вседля пассажир! — Вернее, пассажирка. На лошади сидела темная, бесформенная и неподвижная фигура. Кто это? Сейчас доложу. Мартынов, двигаясь рядом, держал лошадь под усцы. Разведчики, не слезая с коней, ехали сбоку колонны. «Скоро нам попадется деревня Гуреева», — заговорил Мартынов. «Она пуста. Немцы почему-то ее не заняли». Мы туда заходить не станем. Обогнем. Я проведу. А дальше село Волновое. Стоит на Большаке. От Гуреева до него километров шесть. Там полно немцев. Батальона два, не меньше. Вошли в него недавно, в сумерках. Такое впечатление, товарищ капитан, будто немцы остановились тут лишь на ночлег, чтобы завтра двинуться дальше, на Серпухов. У них танки... Много грузовых машин, обоз. Я обошел пешком вокруг всего села, по огородам. Извозился как черт. На улицах патрули, при входе в село часовые. Боевое охранение на восточной окраине. Женщину, что в седле, встретил на огороде. Ее зовут Дашей. Я ее взял специально, чтобы вы сами расспросили. Я поотстал, равняясь с всадницей. Лица ее я не видел. Голова была замотана платками, с плеч свисал грубый брезентовый плащ. Дождь стучал по нему, как по жести, струйками стекая под ноги лошади. «Добрый вечер, Даша!» Она оттянула со платок, повернула голову, но ничего не сказала, лишь поглядела на меня сверху вниз. Когда немцы заняли село? Перед вечером уж. Только они расположились, стало темнеть. Где расположились? В избах. Хозяевам велели уйти, особенно если с ребятишками, чтобы ночью не кричали да спать не мешали. Старух на печке позагоняли. Куда же ушли хозяева? Кто куда? Кто в хлев, кто в баню, кто в погреб? Танков у немцев много? Я видела четыре. Где стоят? Возле сельсовета. Там же и легковые машины, и грузовики, и мотоциклы. Сельсовет офицеры заняли, наверное, штабные. Телефонисты провода тянули туда. Вы можете, Даша, начертить, как приблизительно расположены ваше село? В каком месте находится сельсовет, где стоят танки? Женщина, склонившись на бок, протянула мне руки. Ей должно быть надоело сидеть в седле. Чертыханов и Мартынов, опередив меня, осторожно сняли ее с лошади. Колонна на некоторое время приостановилась. Мы накрылись брезентом. Чертыханов включил фонарь. Я подставил планшет и Даша, взяв мокрыми пальцами карандаш, начертила линии улиц, проулков, место расположения сельсовета. Мартынов указал, где находятся часовые боевое охранение. Старший лейтенант с книга предложил с веселым азартом. Я выдвинусь со своей пушкой вперед и ударю по сельсовету для начала. Это будет весьма внушительно. Прежде чем ударить до него, еще нужно добраться, — сказал я. — И доберусь, и ударю, — повторил с книга. Хорошо бы подойти поближе к селу незамеченными. Хорошо бы снять часовых. — И часовых снимем, товарищ капитан, — пообещал Мартынов. — Спасибо, Даша, за помощь, — сказал я женщине и посветил ей в лицо фонариком. Она сощурилась от света на бровях, на ресницах, Зажглись капельки дождя. Блеснули в улыбке зубы, обозначилась ямка на тугой щеке. — Вас водрузить опять в седло? — спросил я. — Нет уж, — запротестовала она. — Ноги онемели от этого седла. Сроду не ездила. Колени дождем и слистала. Пешком пойду. Я послал свизных за командирами рот. Сержант Мартынов провел колонну в обход Гуреева. Мы перебрались вброд через овражек, наполненный водой. За оврагом начинался невысокий куставник. Пожары утихали, прибитые дождем, зарево меркли, и небо наваливалось на плечу глухой и тяжелой чернотой. Земли не было видно, ноги утопали в хлюпающие от шагов грязи. Я повернулся и, двигаясь спиной вперед, взглянул на колонну. Ее не было видно, пропадала в мокрой темени. Я был уверен, что про нее сейчас никто, кроме нас самих, не знал, где она, живали или уже смяты врагом, как десятки таких же колонн.